Смущенный напряженным молчанием, к которому его принуждал этот взгляд, и только для того, чтобы нарушить его и что-то сказать, Тони спросил. — Как голова? — Вам лучше? — Гораздо лучше. Надеюсь, скоро боль совсем пройдет. Его чуть-чуть передернуло от этого откровенного намека, и он неловко продолжал. Вам не кажется, что здесь очень жарко и накурено? Нет. Ее казалось забавляло его смущение. Мне очень хорошо здесь. Он мысленно досказал около вас, что она, по видимому, и подразумевала. Его несколько коробило от этого ухаживания, инициатива которого она хотела преписать ему, но в то же время чувствовал себя слегка польщенным. А как подвигается ваше чтение? Интересная книга? Да, мне она показалась интересной. Две женщины выходят замуж, обе неудачно выбрав себе мужа, причем вероятно, каждый из них был бы подходящим мужем для другой. Губы ее дрогнули, и Тони ясно увидел, что сюжет она выдумала, желая сделать ему признание. По-видимому, ее забавляло, что она делает это на глазах у Маргарет и у своего мужа. «И что же происходит?» — спросил он. «Этого я еще не знаю. Ужасно любопытно, что из всего этого выйдет». Она подвинулась повыше к изголовью кушетки и намеренно или случайно показала себя Тони гораздо больше, чем это было необходимо. она видела, что он посмотрел туда, куда ей хотелось. снова улыбнулась тонной безстыдной, откровенно завушиющей улыбкой и, поправив подвернувшееся платье, подоткнула его под колени. Вы не принесете мне сигарету? спросила она деловым тоном, но глядя на Тони таким взглядом, что он даже растерялся. Конечно. Тони подошел к маленькому столику, на котором стоял инкрустированный деревянный ящичек с сигаретами и спички, и услышал голос Маргарет. По-моему, она была просто очаровательна в этой роли. Хотя, знаете, я вовсе не считаю ее выдающейся актрисой. Но, остановившись около кушетки, скрытой ширмами, он протянул Эллен сигарету, который она взяла, зажав между пальцами. Он поставил ящик на маленький столик рядом со ее сумочкой и стал доставать спичку. Эллен посмотрела на него снизу вверх все с той же странной платаядной улыбкой и беззвучно сложила губы для поцелуя. Нехотя и неловко он нагнулся и поцеловал ее, но сделал это с таким явным принуждением. что взгляд ее тотчас же принял ироническое выражение. Ее смешила отсутствие у него предприимчивости. Миссис Потифар потищающаяся над Еосифом. Он зажег спичку, дал ей закурить и, сделав несколько банальных замечаний, присоединился к сидевшему у камина. На следующее утро Маргарет намекнула Энтони. что ему следовало бы сыграть с Уолтером в гольф. «Площадки, вероятно, закрыты», — сказал Тони. «Впрочем, я бы все равно не пошел. Я бросаю игру в гольф. Это мое новогоднее решение. За ней только даром время тратишь». «Но, может быть, тебе не следовало бы бросать гольф из деловых соображений?» — живо спросила Маргарет, безошибочным чутьем угадывая бунт. Тони украдкой наблюдал за ней, скорчив гримасу. «Помимо дел, на свете есть еще и многое другое», проговорил он медленно. «В особенности, в свободные часы». «Я думаю, ты согласишься, что теперь только последние дураки страдают пристрастием к гольфу. По-моему, если у Олтера и выразил желание играть, так только потому, что он думает, будто мне этого хочется. Во всяком случае, в прошлый раз, когда мы отправились играть с ним в гольф, мы даже не доиграли партию, а сидели и болтали под изгородью у второй лунки. Что ж ты намерен делать сегодня утром? Я намерен почитать, а остальные могут делать, что им вздумается. Нельзя сказать, чтобы это был очень любезный по отношению к гостям. Тони ничего не ответил, а Маргарет не стала настаивать. Она научилась распознавать в нем дух противоречия и знала, что оказывать на него давление в таких случаях бесполезно. Он будет стоять на своем. Днем за Гарольдом прислали автомобиль. И он отправился в гости к какому-то из своих богатых приятелей. Энтони с досадой обнаружил, что обреченно прогулку Селлен, так как Маргарет собиралась поехать с Олтором на его машине. Его отнюдь не приглашала эта перспектива продолжительного тет-а-тет Селлен. Однако уклониться от него, не нарушая приличий, было невозможно. И они вышли из дома. когда машина Уолтера отъезжала. Маргарет помахала им рукой из автомобиля, сворачивающего на шоссе. Тони выбрал тропинку, которая вела от деревни и площадки для гольфа в лесной чащу, скрывавшую невысокие холмы с северной стороны. Дул пронизывающий ветер, и оба они были рады укрыться от него среди деревьев. Лес стоял безмолвный, безжизненный под угрюмым зимним небом. Земля была усыпана мокрыми увядшими листьями, съежившимся и мертвым лишайником. Тони почувствовал, что он от души ненавидит этот долгий мертвый сон северной зимы, оцепенение, сковывающее природу в течение стольких месяцев. Он попытался представить себе, как выглядит лес. В июне деревья в зеленом пламени листьев, пышная трава вся в звездах цветов, воздух напоенный лесными запахами, звенящий немолчным шумом жизни. Но унылая действительность одержала верх, и он погрузился в свое обычное состояние тупой скуки, которое теперь так часто заклестывало его своими мутными волнами. Они дошли до небольшой просеки, где среди молодой поросли ясеней и вяза лежал ствол поваленного дерева. Эллен присела отдохнуть, и ему пришлось волей-неволей сесть рядом с ней. Вы сегодня что-то не в духе, сказала она, покосившись на него и беря сигарету, предложенную им как своего рода самозащиту. Простите. Боюсь, что со мной вам и в самом деле скучно. Вы сердитесь на меня? За что? Она посмотрела на него с любопытством. Я думала... Она запнулась, потом добавила холодно: "Вы заметили, как ловко Маргарет и Олтер устроили это поездку вдвоем на автомобиле? Это уже третий раз с тех пор, как мы здесь." — добавила Эллен. — Разве? — Тони говорил с непритворным равнодушием. — Ну и что же? Эллен сидела молча, плотно сжав губы, потом нетерпеливо затянула с папиросой. — Вы хорошо знаете Уолтера? — спросила она. — Нет. Не могу похвастать, что я вообще кого-нибудь хорошо знаю. Люди всегда для меня загадка. Только иногда мне кажется, что я вижу их истинные побуждения за теми, которыми они прикрываются, или которые кажутся им подлинными. Но почему вы спрашиваете? А вы не задавались вопросом, почему эти двое всегда стараются остаться вдвоем? Тони взглянул на нее с удивлением. Ее лицо побелело от сдерживаемой злобы и ревности. Ах, вот как! Значит, близость между Маргаритой и ее мужем возбуждает ее ревность, а сама она в то же время старается завести интригу с мужем Маргарит. Странно, как самый факт супружества заставляет людей ревновать партнера, к которому они давно относятся с полным равнодушием, хотя в то же время и хотят полной свободы действий для себя. Он подумал. Хочет ли она с ним просто развлечься от скуки, или он должен послужить орудием ее месте Маргарет? Нет, сказал он, отвечая на ее вопрос. В конце-то концов они же друзья детства. Маргарет была бы гораздо счастливее, если бы вышла замуж за него, а не за вас, сказала она запальчиво. Возможно, ответил он спокойно. Но она этого не сделала, так что это уж чисто академический вопрос.